Глава пятьдесят четвертая «Джу Вэй прав. Обвинения против Дзяна сфабрикованы, а я в какой-то степени ответственен за то, что он сел в тюрьму», на удивление откровенно сказал Джан Чао. «Почему вы раньше об этом не упомянули?» Джао Тыминь начинал раздражаться. «Не думал, что это важно?» «Да и вы не спрашивали?» На лице арестанта расцвела оглумливая улыбка. «Мы не можем знать всего, что произошло между вами за столько лет». «Потому и не спрашивали!» — взорвался Джао. «Ну, теперь вам известно почти все, спокойно проговорил Джан. «Ваша история», — Янь взмахнул рукой, похоже на небоскрёб. Теперь мы видим его снаружи. Наконец, можем разглядеть фасад. Однако по-прежнему не имеем ни малейшего представления о том, что внутри. Мы собирали картинку по кусочкам». Поговорили с каждым участником событий. Изучили множество документов. Вы же давали нам лишь туманные намеки. Я хочу знать, почему вы всегда выбирали окольные пути. Почему не рассказали нам сразу? Большинству людей становится интересно заглянуть в здание, только если им нравится фасад, с удовольствием поддержал метафору профессор Джан. Если наружность отталкивающая, К небоскребу никто даже не подойдет, поэтому мне пришлось дождаться тех, кто захочет войти. Принимаю ваше объяснение. Итак, почему вы считаете, что виноваты в приговоре Дзяна? Когда Ли Дзин сообщила об аресте Дзяна, меня заела совесть. Я корил себя за то, что не заявил о найденных в деле Хоу на нестыковках. Я отправился в Цинши и стал защитником Дзяна в суде. Он поразил меня несгибаемой волей и решимостью. Фотографии были не слишком убедительны. Деньги перечислили ему на счет уже после обвинения в шантаже, поэтому я рассчитывал выиграть дело и доказать невиновность Дзяна. «А потом...» — Джан понурил голову. «Потом ему...» — дали десять лет. «Конечно, мы сразу подали на апелляцию, да только...» Все знакомые юристы утверждали, что приговор вынесен давно и вряд ли изменится. А если я продолжу упорствовать, у меня начнутся проблемы с продлением лицензии на адвокатскую практику. Все в один голос советовали мне взвесить сложившиеся обстоятельства. Затягивать разбирательство тоже было невыгодно, поскольку Дзян находился под стражей. Я непонимающе кивнул. Он тоже частенько слышал совет Взвесить сложившиеся обстоятельства. Я встретился с одним влиятельным человеком. Он обещал смягчить Дзяну приговор, если тот признает вину. Кроме того, время, проведенное в ожидании суда, можно было зачесть в счет тюремного срока. Решение казалось взаимовыгодным. Джан вздохнул. Дзян поначалу отверг предложение. Я долго убеждал его... Напоминал, что у его жены нет постоянной работы. Призывал подумать о маленьком сынишке. В конце концов он сдался. Что случилось дальше, вам известно. Нас обманули. Дзян отправился за решетку. Потерял право работать в прокуратуре. Джан горько улыбался. Повисла долгая пауза. Наконец Джао Минь кашлянув спросил. «Вы можете назвать убийцу Дзяньяна?» «Вычислить его ваша задача?» «То есть вы не поможете?» «Спросите лучше Ху Илана и Сунь Хун Юня. «Спросим, не сомневайтесь». «Значит, старый фасад вас не пугает», — просиял Джан Чао. «Вы все-таки хотите заглянуть в здание?» «А вы готовы дать нам ключи?» — подыграл Янь. «Да, с одним условием». Джан лукаво улыбнулся. «Я хочу, чтобы на следующем допросе присутствовали все члены оперативной группы». «Зачем?» — Джау нахмурился. «Только тогда я поверю, что вы действительно хотите войти».